340. -ое. Конечно, реальность тонких явлений и тонкого мира надо утверждать постоянно, иначе грубые вибрации плотные его заглушат. Слишком привыкло сознание к миру земному и слишком оторвало оно от невидимого мира, чтобы связь эта могла быть восстановлена без сознательного вмешательства воли. В тонком мире нет тайн с точки зрения нашей обычной земной тонкий мир видит деяния наши и всё же о значении поведения уже не пред людьми, но пред ликом пространства забывают даже ученики когда обывательный денес с собой совешает поступки, которые он никогда в ней совершил на глазах людей, это понятно и естественно, но когда ученик забывает, что нет ничего тайного, что тот же же не становилось бы явным для тонкого мира, то это уже граничит с сознательным отрицанием действительности. Поступая на изне, обнаруживаем степень своего понимания действительности. Именно в сознании объединяются миры невидимый и видимый. И именно признанием этой действительности в жизни и поступках это признание утверждается. Тонкий мир свидетельствует о себе явно и постоянно, но мир плотно перед глазами, и грубые, зримые и ощущаемые явления мира земного забивают явления тонкие, и человек быстро о них забывает, даже увидев и ощутив. Оба мира связаны неразрывно. Даже руки нельзя поднять, не соединив тонкое действие с плотным, ибо невидима мысль, поднявшая руку. Человек постоянно живет в двух мирах, только подумать об этом не хочет и дать отчет о себе. Вы смотрите на человека, стоящего к вам спиной, и он тотчас же начинает ощущать беспокойство и даже касается руками того места, куда направлен ваш взгляд. А сколько чудесных и незримых взаимодействий происходит при соприкосновении людей! Стоит 5 минут посидеть в присутствии унылого человека, и вы чувствуете, как омрачилась и потухла ваша аура, словно кто-то свет потушил в вашем доме. Без слов происходит это взаимодействие. Хорошо было бы показать на цветной фильме взаимодействие людских излучений. Значение коллектива и роль в нём отдельного человека были бы осознанно наглядно. Несёт с собою в себе человек в вибрации света или мрака и по сущности излучения своих воздействует. Так делится люди на омрачителей и светоносов. Так состояние наше и состояние духа имеет уже не личное, но общественное и пространственное значение. Омрачители это преступники общенародные, приносящие огромный вред и коллективу, и обществу, и государству. Если От одного только труса может побежать войско, то что же сказать о вредителях тайных, отравляющих сознание своих собратьев? Понятие преступлений против общества надо расширить и психических преступников выявить на свет дня. Слишком долго ходили они безнаказанно, отравляя сознание масс. Будут изобретены аппараты для определения случаев человеческих И тогда амрачители будут изгоняться из коллектива и изолироваться до тех пор, пока не найдут в себе силы и желания приобрести человеческий облик. По своей вредоносности для общества, вред ими приносимый много глубже, серьёзнее воровства, ибо отравляют они сознание человеческое незримо и неслышно, пожирая психическую энергию окружающих. Такое вампирическое сознание может потушить энтузиазм целого коллектива и вредит длительно, пока его не обнаружат и не отделят от здоровых и нормальных людей. Особенно недопустимо такое тушение во главе дел. Вред в этом случае распространяется широко, надо поспешить с изучением психической энергии. иначе много опасных психических преступников будут продолжать отравлять своим присутствием сознание народа уже без аппарата следует учиться разоблачать и обнаруживать этих омрачителей и отстранять их от дел болезни и здоровья духа заразительно ужасно много ещё придётся внести в науку об обществе но без понимания учения это невозможно психическую энергию человека надо изучать, но основным объектом изучения должен стать аппарат человеческого организма. И именно с психофизиологической точки зрения, как носители семи принципов, соответствующих им оболочек. Без изучения человеческой ауры понимание человека невозможно. Без признания мысли, ее сущности и значения изучение это будет однобоким. Новое время идет, и требует нового подхода к вещам. Нельзя запоздать, ибо новая эпоха надвигается стремительно.